Самая короткая из них — вот это От бывшей воспитанницы детского дома номер 17 города Москвы Вали Янушковой 1945-1951 годов Пишу и реву. Сами даты Валиной жизни в детском доме говорят «дорогое» и о многом. А два последних ее слова красноречивее многих горьких страниц. От людей, причастных собственной судьбой к детскому дому, немало мы получили подлинных исповедей, но одну из них не напечатать просто невозможно. Вот она, без поправок, с сохранением подлинности горькой правды. Я вспомнила свои молодые годы, когда я вступила в комсомол. Годы те были военные, фашисты были уже на Кавказе. Я, 16-летняя девочка, пришла в горком Комсомола в 1942 году, 2 марта, чтобы вступить в ряды Комсомола и хотя бы чем-то помочь нашей стране в тяжелое время. В горкоме попросила рекомендацию в военкомат. На меня там посмотрел секретарь со сдержанной улыбкой, мол, что же ты можешь делать, девочка? И в этот же день меня направили работать в детдом. Пришла я на работу воспитательницей. Пришла к ребятам. У них свой жаргон, свои клички, свои повадки. Кошмар. Я уходила домой со слезами. Думала, больше не вернусь, а потом вспомню. Это же поручил горком комсомола с ребятами работать. 3 августа в семь утра я услышала сильный взрыв. Окна распахнулись, запахло гарью, а потом сильная бомбежка. В чем была, побежала в деддом к своим ребятам. Там уже готовились в путь. Я с директором пошла в горком партии за назначением, куда будем эвакуироваться. Зашла в горком комсомола, суета, говорят на ходу, коротко, все спешат. Дошла очередь и до меня. Мне сказали так. Уполномочиваем тебя эвакуировать дедом в тыл, вот тебе направление в Ферганскую долину. Вот такая тяжелая выпала мне ответственная доля спасать детей-сирот от фашистов. И, как сейчас, помню слова, которые сказал мне секретарь на прощание. «Знай, что комсомол доверяет тебе спасти детей. А кончится война, доложишь, как выполнила наш наказ». Наказ-то я выполнила. Дети все были спасены, а вот доложить вовремя не доложила. Так складывались обстоятельства. И вот теперь я докладываю комсомолу, что наказ я выполнила, что всех детей, а их было в вначале 95, а потом 125, я спасла. Путь наш был поистине тернист. Бомбежки, обстрелы, голод, холод, гибель людей. Мы прошли около двух тысяч километров, временами мы не узнавали друг друга. Дети не были похожи на детей. Голод, жажда, страх так нас измотали, что не было сил уже идти. Помню, как после бомбежки осталась лежать на дороге убитая лошадь. От зноя она быстро портилась. Над трупом летали мухи, она была вся разорвана миной. А вечером я увидела, что около лошади ползали дети и рвали мясо руками, зубами, пили кровь. Налетали немецкие самолеты, сбрасывали бомбы на детей и улетали. И долго слышались вой самолетов, стоны взрослых, плач ребятишек. Родители теряли детей, дети родителей, а жара стояла сорокоградусная, воды нет. И вот помню, у меня умирал ребенок от жажды, просил пить, а потом замолчал, открыл глазки, они были уже какие-то серые, страшные. У меня не было воды, и больно было смотреть на умирающего. Тогда я открыла ему ротик и начала вдувать воздух, он немного ожил. На пароходе Баку-Красноводск мы должны были за восемнадцать часов пройти путь, а пришлось за шесть суток, здесь было еще тяжелее. Внизу вода горько-соленая, сверху солнце беспощадно пекло нас, и все эти дни мы были без пищи и воды. На пятые сутки я сдалась, я чувствовала, что пришел мой конец, силы покинули меня, жажда убивала, надежды на спасение не было. Я увидела, как заходило солнце за горизонт. И мне тогда показалось, что и жизнь моя уходит вместе с солнцем. Ребята достали несколько капель воды...